— Сиди, сиди! — Эй, вы все кланитесь, все, Варвара, Илюха, благодарите все! — Ибрагим, жертвую тебе белого коня, владей, кучер, коня передать черкесу с седлом, совсем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 Поцеловал штуцер и сказал дрожащим голосом Тых, спасибо, батька. Я же винтовку давал мне? Я же коня давал? Знай, батька, умру за тебя, за прошку, за хозяйку, умру. Да хранит тебя, Аллах, батька! Спасибо, батька! Поздно ночью, когда Прохор лег спать, Марья Кирилловна села возле и любовно глядела в лицо его. Какой красавец! И Прохор всматривается во всю фигуру матери с сыновним, нежно чувствующим взглядом. Почему так поблекла она? Вот и морщинки, и какая-то складочка между глаз легла.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 Да вздыхается. Ох, ох, ох, сыночек, прошенька.